Новая улыбка. Эпиграф. Иногда ваша радость выражается в улыбке, а иногда и улыбка может стать источником радости. Тит Нат, дзен-буддийский монах. Я каким-то чудом пережила те 8 месяцев. У меня была очень тяжёлая беременность. Кажется, в этот период я провела больше времени с доктором чем с собственным мужем. У меня появилась толстая тетрадь, в которую я вклеивала спектрограммы, показывающие развитие в утробе моего мальчика с промежутком в несколько дней. Наконец, доктор сказал, что все будет хорошо, и я могла спокойно вздохнуть. И тут, совершенно неожиданно, произошло то, что навсегда изменило мою жизнь. Я проснулась утром, со странным ощущением. Когда я красилась перед зеркалом, то обнаружила, что не могу сжать губы. Я спросила мужа, видит ли он, что с моим лицом произошло что-то странное? Тот на секунду задумался и, как любящий супруг, тут же сказал, что я, как всегда, выгляжу потрясающе. Через пару часов я почувствовала, что у меня парализована правая сторона лица. Я не могла моргнуть, улыбнуться и вообще контролировать мускулы. Правым ухом я плохо слышала. Ухо ужасно болело, и всё кружилось перед глазами. Боль была такой сильной, что я оказалась в больнице. Меня проверили на паралич Белла. Осмотрели невролог, педиатр и гинеколог. Примечание. Паралич Белла поражение лицевого нерва. Конец примечания. Все сказали, что мне надо подождать пару недель, и все симптомы должны исчезнуть. Я ждала. Время шло, но моё состояние не улучшалось. Вместе с мужем мы поехали к одному светиле неврологу. Этот доктор сказал, что мне неправильно поставили диагноз. У меня очень редкое заболевание под названием синдром Рансея-Ханта. Примечание. Английский: Ramsay Hunt syndrome. Разновидность опоясывающего герпеса, поражающего лицевой нерв и сопровождающегося параличом лицевого нерва и потерей вкусовых ощущений. Конец примечания. Скорее всего, я останусь в таком состоянии до самой смерти. Правая сторона лица парализована, поэтому я уже никогда не смогу моргать правым глазом и нормально улыбаться. Я была в шоке. Мне было 32 года, и казалось, что за прошедшие 8 месяцев я постарела на 10 лет. Я глубоко вздохнула и попыталась принять ситуацию как есть и заняться своей жизнью. Это оказалось не так-то просто. Первое время я старалась как можно реже оказываться у зеркала. Я перестала смотреть людям в глаза и ходила по улице, опустив голову, от головокружения и других неприятных ощущений. Мне было сложно находиться при большом скоплении народа, и моя социальная жизнь резко сократилась. Я чувствовала себя одинокой. Я не знал о других людей, у которых был паралич лица. Окружающие говорили, что не обращают внимания на мой недуг. Но я всегда замечала, что их вначале коробят от моего вида. Потом они быстро надевали маску вежливости и утверждали, что все в порядке. Иногда простодушные дети задавали мне вопрос в лоб. «Мэм, а что у вас с лицом?» «Мне все это страшно надоело». Надоело заклеивать глаз перед сном, потому что я не могла его закрыть. Я устал от постоянной головной боли и боли в лице. Люди постоянно делали вид, что я такая же, как и все остальные. В моей жизни появилось слишком много ограничений. Прошло несколько месяцев. Мне было очень грустно, что я не могу выразить свою радость улыбкой. Это начало влиять на мое внутреннее состояние. Я не ожидала, что невозможность улыбнуться повлечёт такие серьёзные последствия. Не буду утверждать, что я поняла это сама, без каких-либо знамений или знаков с небес, но мне стало ясно, что так дальше жить нельзя. Мне не нравился человек, в которого я превратилась. Всё моё существование свелось к боли. Постепенно Я начала заниматься делами, которые доставляли мне удовольствие. Я читала, гуляла и ходила на педикюр. Я снова начала разговаривать с людьми и посещать разные социальные мероприятия. Я решила сама помогать людям вместо того, чтобы ждать, когда они мне помогут. Моя жизнь стала меняться, и я начала чувствовать себя лучше. И тогда я узнала, что существует так называемая хирургическая улыбка. Это сложная операция. В моём случае было предложено пересадить мускул из бедра в щёку. Я доверилась хирургу, и он вернул мне улыбку. Через 3 месяца после операции я впервые за 3 года смогла улыбнуться. Позже я долго размышляла над смыслом всего, что со мной произошло. Как я могу после всего пережитого помочь другим? задала я себе вопрос. Теперь я ощущала больше сострадания к людям я знала что такое боль и понимала всех кто страдает я начала рассказывать о том что пережила и оказалось далеко не единственным человеком которому поставили неправильный диагноз я стала советовать всем получать дополнительные консультации у других врачей я общалась с людьми у которых возник паралич лица и рассказывала им об операциях, способных решить их проблемы. Иногда мне сложно найти в себе силы с оптимизмом смотреть на жизнь, но я всё равно бесконечно рада, что мне удалось вернуть свою улыбку. До болезни я улыбалась совершенно естественно, не прикладывая усилий. Сейчас, когда я улыбаюсь, то вспоминаю, что должна помочь многим людям. Kaiti Vanguard